Слава 12. Портал хлопнул, видимая в реальности магия ленточками и стаяла в воздухе. Сам переход никогда не запоминался. Мгновенье и все, не более. В этот раз мне пришлось тащить тех двоих, что были одеты в походные одежды. Нас уже встречал знакомый мне сержант и доктор Вишневский. Сергей протянул мне крепкую сухую ладонь, Удивляясь сильным рукопожатием. А лицо же его несло следы многодневных возлияний алкоголем, немного заплывшее, глаза красные от лопнувших капилляров. Да и сам белок начал желтеть, печень дает о себе знать, хоть мужчина и является лекарем. «Что там произошло?» Тихо шепчу ему, когда мы перестраиваемся в хвост процессии с сержанта и двух прибывших со мной штабистов. «Ничего не знаю, я только вылез из госпиталя». Качает головой Вишневский. «Лечите в таком состоянии?» — удивился я. «Когда будешь видеть перед собой оторванные руки и ноги, внутренности, загноившиеся раны, чувствовать их запах на протяжении 12 часов, день и за дня...» «Понял. Не продолжайте». От представленного горло подкатил ком. «То-то и оно». Довольно оскалился док крупными желтоватыми зубами. «Слышал только, что тварюшку поймали какую-то. Говорящие говорят...» Вот такой каламбур». Я слышал то же самое. Киваю в ответ. Слушай, парень, хмурит судок. Мы вроде договорились не выкать, считай не чужие люди. Понял, исправлюсь. Снова согласился я, смутно припоминая ночь нашего пьянства. Пока разговаривал с чуть ли не единственным знакомым тут человеком, мы подошли к двухэтажному дому из дикого камня. Высокий забор венчали остроконечные пики. Сами ворота сняты с петель, во дворе стоит бронетранспортер, всюду снуют люди, а на крыше развивается флаг империи. Ставка командования, значит, вот где держат пленного. Но в дом не вошли, обошли его с другой стороны, входя в гараж. Внутри был вход в подвал, который, по ощущениям, вел куда-то в сторону дома. Коридор широкий, смело могут разойтись два человека. Стены из красного кирпича, клейма не видно, делали тут в поселке, а не привозили. На удивительно гладких боках кирпичей поселилась испарина, температура минусовая, но ходящие люди и тепло освещения не дают влаге замерзнуть, превращаясь в иней. На протяжении всего тоннеля висят обычные лампы накаливания, защищенные фонарными плафонами из толстого стекла, обдавая лицо теплом, когда проходишь мимо. Коридор привел к массивной железной двери. Металл тускло блестел, отражая свет, но были видны пятна рыжиков. Войдя внутрь, я ожидал увидеть что угодно, но нетипичный деревенский погреб. Это настолько выбило из колеи, что какое-то время ушло просто на то, чтобы рассмотреть интерьер. Соленья, варенье, парочка окороков. Среди всего этого висящий в свете тусклой лампы силуэт не сразу бросается в глаза — особенно если он закрыт спинами сгрудившихся офицеров. Привлек хлесткий удар и болезненный выдох-рык. Пришлось пройти левее, чтобы миновать стоящих спинами людей. От увиденного я даже не нашелся, что сказать. Такой же ступор напал и на двоих сопровождающих. Мы все просто пялились на висящее существо, собираясь с мыслями. Из бетонного потолка торчал загнутый вопросительным знаком прут арматура, на котором раскачивалось тело пленника, позвякивая цепями. Опуская взгляд ниже и ниже, осматриваю новый вид пришельца. Массивный, перевитый мышцами, телосложение гуманоидное, руки, ноги. Хвост. На голове два витых рога. Кожа начинает роговеть чуть выше бровей, превращаясь в кость. Лицо покрыто жесткой шерстью. Назвать это волосами не поворачивается язык. Челюсть выдается вперед. Неровный ряд акульих зубов выпирает из-под губы. Руки и ноги босые, ступни затвердевшие. Не думаю, что он когда-то носил обувь. Все тело покрывает короткая шерсть. Глаза желтые, зрачки вертикальные. Волосы до лопаток. На теле какое-то рубище и что-то напоминающее шорты. Ткань грубая, настолько, что сразу становится понятно, сделано не на земле. Офицеры что-то обсуждают. Периодически здоровенный детиный солдат бьет демона по телу куском трубы. «Отвечай! Откуда ты?» — ревет пузатый усач в форме генерала. Сканирую эмоции субъекта. Дикое желание похвалы, надежда, немного страха и нетерпения. Отличный микс. Демон что-то говорит. Звуки гортанные и грубые, но язык неизвестный. В ответ на это генерал исходится в визгом, а здоровяк-палач снова и снова наносит удары. Да он же ни хрена не понимает, не выдерживаю я. Мордующий пришельцы солдат останавливается и вопросительно смотрит на пузана. В статике оцениваю разницу в росте между тварью и крупным бойцом. По прикидкам, демон достигает высоту около 2,5 метров, потолки в подвале высокие, но и намерянин касается пола ногами. «Кто давал слово, боец?» — шипит усатый, отодвигая какого-то офицера рангом пониже, чтобы рассмотреть меня. Когда ему это удается, лицо усача становится кислее лимона. Видимо, узнал по цвету волос, понимает, что надо поумерить гонор. К моему удивлению, замешательство генерала было временным. Он смерил меня брезгливым взглядом с ног до головы, будто облил помоями, а затем ехидно спросил. «Может, у вас будет дельное предложение, наследник Не назвал Федором Константиновичем, просто Федором, а именно наследник фанвизиных, давая понять, что я в первую очередь лишь пешка. Федор Константинович, поправил я с каменным лицом. Что? Не сразу врубился тот, но кто-то из офицеров шепнул ему на ухо о моем новом статусе. Соболезную, виноват. Так о чем мы? В сочувствие Пузана не поверил ни на йоту. Я попробую считать его, дал пояснение я. «Может, таким образом станет что-то понятно?» «Наверняка император именно за этим вас и прислал». Просиял усатый, но вид его был недовольным. Снова укусил, показывая мое место. «Да, не думал, что будет так трудно без протекции деда. Но делать нечего, придется искать компромисс». Приблизившись к пленнику, осторожно положил руки ему на виски. От моего прикосновения тяжело дышащий демон дернулся, глаза расширились... Я даже отступил на шаг, чем вызвал смех собравшихся. «Он не кусается!» — подколол генерал. «Хотя и пытался, но парни быстро научили манерам это отродье». «Кто бы вас манерам научил?» — подумалось мне. Я не был на стороне пришельца, но показательно хамское поведение генерала задевало. Сосредоточившись, попытался пролезть в голову подопечного. Время привычно замедлилось, звуки слились в одно сплошное гудение, А я почувствовал сопротивление. Стена была настолько крепкой, что было глупо полагать, что ее установил сам пришелец. Скорее всего, какая-то природная особенность монстра, не его рук дело. Само тело в цепях было истощено. Похоже, его два дня держали в цепях без воды и еды, на его месте любой бы ослаб. Магии не чувствовалось, такое ощущение, что тварь бесталанна, что большая редкость для людей, а вот для существ с той стороны, видимо, норма. Я не мог представить, что существуют разумные намеряния, не владеющие даром. Но если подумать, что мы вообще знаем о той стране? Сейчас, возможно, произошел исторический прецедент, когда удалось взять под контроль такого пленника. То, что тварь разумна, было понятно сразу. Речь незнакомая, но она есть, взгляд осознанный, в нем поселилась безнадежность, гнев и никакого страха. Я ментально бродил у стены, пытаясь заглянуть внутрь, напоминая себе тех мальчишек, которых поймали британки у квартала. Наверняка сорванцы долго искали способ пробраться в сад Какира, строили планы, ходили вокруг да около. Вот и мне сейчас требовалось найти вход в разум инопланетянина. Минуты утекали сквозь пальцы, а я не приблизился к решению задачи. Невидимая преграда полностью скрывала сознание пленного, окружала со всех сторон и никак не пускала внутрь. Кружа вокруг как голодная ворона ожидающая когда добыча спустит дух я задумался ибо времени в обрез а проблема не спешит решаться после бесплодных попыток прочитать пленного был вынужден прекратить Силу уходила прорва результат не впечатлял а генерал все больше расплывался в улыбке когда я отошел пожав плечами и расписавшись в своем бессилии демона снова начали мордовать стальной дубиной лучше от этого не стало никому но, видимо, для усатого это единственный способ выбить данные. Ему не понять, что заключенный в цепи пришелец даже не владеет языком. При таких стараниях его угробят раньше, чем я найду выход. Сергей Игоревич подсказал Вишневский, снизив голос до хриплого шепота. «Я так понимаю, ты что-то придумал? Чем могу?» «Да, мысли есть. Ты тоже не видишь в нем дара?» врагатом уточнил док. Или в этой жертве аборта в погонах. Ни в том, ни в другом нет ничего особенного. Вот и я не вижу, но у пришельца заблокирована память. Не могу залезть в голову. Появилась мысль: в лагере есть пиявки? Не раскрывшиеся есть, даже парочка. Работают на трибунал, провинившихся выголивают до мест не столь далеких. Надо срочно одного из них. Договаривать было не надо. Все-таки док дипломированный целитель. «Если блокировка на энергетическом плане, то мы ее расшатаем», прошептал док и тут же пошел назад. Я же остался наблюдать, надеясь, что до прихода Вишневского демона не превратят в котлету. Прибывшие со мной офицеры стояли тут же, переговариваясь между собой. Они следили за нашим диалогом с целителем, а когда тот пошел назад, дали сигнал сержанту пропустить Сергея наружу. Кажется, ситуация полностью понятна. «Усатый каток тут работает на новенький шеврон. Офицеры прибыли координировать все происходящее. Я же призван поковырять в голове у демона. Плюсом ко всему император показал мне, что мой отказ делиться не принят всерьез, настаивать не будет, станет ждать, а пока вот тебе жест дружбы и доверия». Парочка из штаба императора тем временем не терялась. Они подошли к генералу и шепнули ему пару слов, после чего избиение прекратилось. Пузан стал тише воды, медленно закипая, судя по цвету лица. Собрание в комнате растворилось. Все вышли, оставляя нас вчетвером, не считая отродия бездны. Док появился через пять минут. Следом за ним вошел невысокий мужчина с блеклыми глазами и напоминающим крысу вытянутым лицом. Он осторожно осмотрелся и пугливо подошел к демону. Я встал рядом, погружаясь в транс, чтобы проверить свою теорию. Какое-то время ничего не происходило, но я точно знал, что все работает. Энергия, и без того не успевшая восстановиться, уходила из меня достаточно быстро, несмотря на расстояние. Ядро сопротивлялось с успехом льдинки на горячей конфорке, но я не обращал внимания, ожидая, когда защита падет. Прошло немало времени, в трансе оно растянулось настолько, что я даже не стал подсчитывать. Когда резерв источника ополовинился, тревожно взывая к носителю, Невидимый барьер, окутывающий сознание инопланетянина, пал. Защита стала рваной, можно было просмотреть некоторые детали, ждать дальше не было смысла, источник уже изрядно потрепало. Хорошие мысли приходят в последнюю очередь, все мы это знаем. Вот что мешало дождаться на безопасном расстоянии, пока пиявка не продавит блок. Выругавшись в сердцах, стал вырывать плавающие эпизоды из памяти пришельца, стараясь сделать это аккуратно, чтобы не повредить ценный экземпляр. Отметил, как инопланетянин дернулся, вытянувшись в струну, стоило мне вырвать один из слайдов. Темнота. Слышу вокруг только голоса. Ракурс один, оглядеться не удастся. Язык мне неизвестен, поэтому понять ничего не могу. Чтобы не терять времени зря, бросаю бесполезные воспоминания и перехожу к следующему. Выборку делаю из краткосрочной памяти, так проще ориентироваться. Следующий отрывок перебрасывает меня уже в более светлую локацию. Обыкновенное небо, разве что слишком яркое. Вокруг каменные столбы. Мы в каком-то каменном мешке, похожим на арену для гладиаторов. Стою в центре пентаграммы. Вокруг светятся знаки, выбитые прямо в камне. За пределами круга неподвижно стоит легион тварей. Чарующий бархатный голос позади меня что-то говорит. Спокойно и негромко но я уверен, что каждый в радиусе километра услышал это. Перевести фразу не могу, но краем глаза вижу, как владелец приятного голоса появляется справа. Могу разглядеть всего лишь часть ступни, обутой вполне себе хороший по исполнению ботинок, и сверкающий клинок, всматриваясь в странную весь на его лезвие. Голос снова что-то гортанно говорит, Знаки вокруг разгораются, из пентаграммы вверх уходит луч силы, похожий на пуповину. Видимость сужается, вспышка, и вот мой подопечный стоит посреди потока тварей, несущихся в сторону форпоста. Слышу эмоции пришельца, его удивляет снег, но он идет следом за легионом. Когда монстры кругом начинают падать замертво, он останавливается на месте, даже не пытаясь атаковать или сбежать, просто укрывается в воронке, оставленной взрывом, прячась за тело одной из тварей. Что-то не дает покоя, заставляя вынырнуть из транса. Вокруг обеспокоенно разговаривают офицеры. Генералы сходятся пеной. «Если эта тварь умрет, я вас под суд пущу, слышали?» Надрывается Пузан, будто сам не пытался умертвить демона пятью минутами ранее. Причину такой эмоциональности долго искать не приходится. Демона колотит в цепях, выгибая дугой, будто через него проходит разряд в несколько сотен вольт. Глаза пришельца закрыты, под веками перекатываются белки, создавая неприятное зрелище. И Иномерянин светится, от него расходятся волны силы, заставляющие шевелиться волосы на моей голове от концентрации. Из тела подопечного ударяет уже знакомый луч силы, уходя в потолок подвала. Уверен, на улице сейчас сто еще света Мне нужна взрывчатка. Срочно, как можно больше, с детонатором. Причувствие воет сирены, я начинаю понимать, что происходит. Вишневский пулей выбегает наружу, скрываясь за дверью. Даже не думал, что старый целитель может бегать с такой скоростью. «Что вы выяснили?» Спрашивает один из прибывших со мной. «Скорее всего, это маячок. Указатель для чего-то» и вряд ли нас ждет что-то хорошее. «Надо изолировать его!» Прорывается Пузан, обеспокоенно бегая глазами. Пиявка стоит в отдалении, его пугает происходящее. «Не знаю, сколько у нас времени, но надо попытаться утащить демона подальше от поселка. В голове строится образ того оврага, где я оборонялся от легиона. Это самое отдаленное от всего живого места». В голове всплывает новый образ, остановка возле Калининского княжества, где из леса вышел Центурион. А ведь может сработать. «Ты был прав!» — вылетает в подвал Док. «Ветка силы бьет в небо, там, снаружи!» Док вываливает мне связку гранат, штук двадцать навскидку. В комплекте с гранатами солдатская разгрузка, из карманов которой торчат пластины взрывчатки, скрепленные проводами. «Сначала закинь С4, затем гранаты, только в такой последовательности. Взрыватель не нашел, но могу достать. Сколько времени?» «Уже кончилось. прикидывая по ощущениям, чувствую, как концентрация магии повышается. Снимайте его живо!» Демон тяжело падает на бетонный пол, хватая его за здоровенную руку, вытаскивая из памяти образ лесной обочины. Мы растворяемся во вспышке портала, оставляя поселок позади. В этот раз переход проходит нестандартно, будто я тяну целую группу людей. От перегрузки по подбородку начинает течь что-то теплое, кровь из носа. Такое ощущение, будто меня привязали за огромную резинку, которая натягивается и тянет назад. Переход проходит скомканно, появляемся на месте в нескольких метрах над землей. Сетую, что не взял доспех, даже не думал, что придется ввязаться в бой. «В который раз обещаю себе, что буду спать в латах, но не допущу такого впредь». Демон без сознания. Даже не подает признаков жизни. Как только нас выбрасывает на заснеженную обочину дороги, столб света снова устремляется в небо. Вижу, как недалеко у самой кромки леса начинает формироваться диск портала. Бесовщина. «Сейчас будет жарко». Проверяю резерв, чтобы хватило на прыжок обратно. Оставаться наедине с легионом не хочется. Взрывчатки мало, но этого должно хватить, чтобы испортить жизнь паре десятков монстров в потоке. Не успеваю прицелиться, чтобы отправить взрывчатку в полет, как справа и слева открывается еще по одному окну перехода. Кажется, это конечное. Просьба на выход или оплачивайте проезд снова кровью.